Дом доставит вам радость и подарит покой, а потом исчезнет, как всё на свете. Мы рады помочь в обустройстве и адаптации. До окончательного принятия вами решения осталось пять суток. А если я не успею решить? Тогда решит миграционная служба, исходя из ваших интересов. А если для принятия решения мне понадобится больше времени? Время – ресурс.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 «Попробуйте». Офицер повернулся к двери. «А еще лучше отдохните. Вы переутомлены. Если будет надобность, вызовите врача». «В каких правах ограничен зависимый член общества?» «В праве принимать решения, касающиеся общества в целом». «В праве устанавливать опеку над другими людьми, в том числе своими детьми». «В праве принимать решения себе во вред». Ответы на вопрос, заданные вслух, появлялись мгновенно, будто нацарапанные на воде, а потом исчезали. Что значит принимать решение себе во вред? Решение умереть, решение переменить участь к худшему, решение отказаться от деятельности, решение стоп. Крокодил того не замечая, скорним рвал траву, устилавшую пол домика.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 Стены деревянного дома пахли смолой и пылью. Крокодил закрыл глаза и снова увидел свою комнату. Мысленно вышел в коридор, прошлёпал в тапочках на кухню, увидел плиту и холодильник с цветными магнитами на дверце. Он всё собирался подарить их сыну, хотя последний раз они виделись три месяца назад, и Светка увезла малыша в Англию. Или всё-таки в Германию.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 Было видно, что ему некомфортно, жарко, душно. И в то же время очень хочется поговорить. Он не стал садиться. Просто оперся о стол синими ладонями с фиолетовыми ногтями. Стол покачнулся. «Вы давно здесь?» – спросил крокодил. Синий человек вытер салбопот. «Я забыл свою речь. Теперь постоянно путаюсь во времени».